Характерщик тяжело вздохнул и собирался выйти в зал, ожидая там увидеть до смерти избитого парнишку в одном лишь плаще. А теперь, скорее всего, и этот плащ у него заберут. С одной стороны, жалко его, конечно, а с другой, побили его за дело. Все-таки такими словами не стоит разбрасываться. Не каждый амбал рискнет быть вышибалой в подобном месте. Слишком уж много здесь пьяней, и тех, кому терять уже нечего. А тут этот щупленький паренек. Да, по его глазам, конечно, было видно, что он воин, но вот тело совсем слабое. В итоге трактирщик смочил тряпку и вышел, собираясь хоть как-то помочь бедолаге, но в итоге просто раскрыл рот и замер. Э, «Э? Что? Да башню вам всем в жопу! Что тут нахрен произошло?» Буквально выкрикнул он, разглядывая четыре обездвиженных тела. Это были его постоянные клиенты. И, надо признать, они-то как раз и являлись одними из самых буйных. Но конфликтовать с кем-либо трактирщик не любил и всегда старался избегать ссор. Он встретился взглядом с мужиком, который продолжал сидеть за другим столом и выпивать, и собирался повторить свой вопрос но тот лишь пожал плечами и проговорил. «Я, честно говоря, и сам не понял».